Глава 9. Что самое серьезное в службе любил спрашивать старшина батареи, в которой некогда служил сержант Шумилин, и сам же отвечал «самое серьезное в службе» — это шутки старших по званию. Будем правдивы, неожиданное предложение Ковалевского задело Шумилина. Нет, он не боялся за свое кресло, тем более, что Владимир Сергеевич, как выяснилось, крови не жаждет. Но было до слез обидно, а винить некого, кроме самого себя. Это чувство запомнилось еще со школы, когда привыкшему к похвалам, благополучному Коле Шумилину, неожиданно вкатывали пару, и он возвращался домой, зло задевая портфелем стволы, ни в чем не повинных деревьев. И еще одна особенность состоявшегося разговора удручала первого секретаря. Сказанное сегодня Ковалевским удивительно напоминало и вчерашние слова Запальчивого Бутенина, и давние рассуждения Кононенко: Почему они все объясняют мне? «То, что я сам отлично понимаю», — возмущался Шумилин, сдерживая желание садануть кейсом афанарный столб. Таким раздраженным в идти нельзя, и он остановился возле киноафиши. Последние годы краснопролетарский руководитель в основном смотрел те фильмы, которые крутили по окончании различных массовых мероприятий, так сказать, на закуску. «Вот развяжусь с этим хулиганьем, проведу слета, потом актив», — мечтал Шумилин, с интересом читая афишу, «И схожу в кино, может быть, даже с Таней, если, конечно, она меня еще не забыла». Кстати, нужно ей позвонить, или даже зайти. В райкоме Комсомола имелось два входа – парадный и служебный. Парадный со старинной дубовой дверью и симметричными вывесками вел с улицы прямо в приемную. Служебный находился во дворе, и чтобы через него попасть в свой кабинет, Шумилин должен был пройти через все здания. Так он и делал, периодически обходя свои владения и проверяя работу аппарата. Не подумайте, будто первый секретарь мелочно следил за подчиненным. Нет, просто он достаточно хорошо знал дело сотрудников и мог по обрывкам разговоров, группировки лиц в кабинетах, расположению бумаг на столах, определить, кто чем занят и занят ли. Человека, прошедшего все основные ступеньки аппаратной деятельности, обмануть трудно, если, допустим, к нему приходил... Печальный инструктор жаловался, что не может решить вопрос с арендой зала для вечера молодых учителей. Шумилин уже по интонации знал, натолкнулся работник на непреодолимое препятствие или не напрягался как следует. В первом случае он помогал, не вдаваясь в подробности. Во втором спрашивал, звонил ли халтурщик, скажем, в клуб автохозяйства. Звонил, но не дозвонился. Это означало «и не собирался». Тогда первый секретарь брал служебный справочник, снимал трубку и за минуту обо всем договаривался, потом распоряжался подготовить соответствующее письмо на имя директора клуба. В дверях провинившийся останавливался и начинал клясться, будто и вправду не смог дозвониться, но Шумилин настойчиво замечал, первое, что должен уметь инструктор работать с людьми, второе, работать с телефоном, и третье, но уже не имеющее отношения к описанной ситуации, нужно уметь не только просить, а еще и благодарить Комсомольцы ребята веселые, то за что, например, профсоюзы выкладывают денежки, они умудряются получить за спасибо, будь это зал для молодых учителей или знаменитый теледиктор, автобусы для экскурсий, их оплатит, как ни странно, само же автохозяйство, или новые горные для пионеров, а вот сказать спасибо некоторые деятели забывают. Случалось и хуже. Однажды с огромным трудом в ногах валялись, уговорили приболевшего ветерана приехать на конференцию и забыли дать ему слово. За такую забывчивость Шумилин наказывал беспощадно. Но если не считать отдельных недостатков, которые только оттеняют наше достоинство, райкомовский коллектив работал нормально». Шумилин секретарствовал четвертый год. Недовольные его стилем ушли с миром или, как говорят комсомоли, трудоустроились. Другие, большинство, приноровились к начальству. Новых же сотрудников он брал осторожно, подолгу приглядываясь, предпочитая разочароваться в человеке прежде, чем его утвердить должности горком. С номенклатурой не шутят. Это был жизненный принцип. Вместе с тем, как пишут в комсомольских постановлениях, когда хотят перейти к недостаткам, У него было два несчастья, две боли, два кресла. Заведующим отделом пропаганды и агитации Мухин и заведующий методическим центром Мила Смирнова. Мухин стал отделом еще до прихода Шумилина. Как такое случилось, одна из тайн природы, над которой можно биться всю оставшуюся жизнь. «Решим в рабочем порядке», — обещал Мухин, получив очередное задание, оказывался прав. Задание выполнялось в рабочем порядке или инструктором, безропотным Валерой Хомичем, или, если одному не под силу, с помощью других отделов. В особо скандальных случаях Мухин заболевал и возвращался уже после проведения чудом спасенного мероприятия. Телефонную связь он не любил и постоянно находился в организациях, но, в отличие от остальных, никогда не забывал сделать запись об убытии в контрольном журнале.